Глава, 44. Эшли. «Можете произнести печальнее», — попросила Луиза со своего насеста на диване с высокой спинкой. «Я провела в ее доме все утро, записывая пробы для загадочного детективного сериала, по глупости поверив, ага, в очередной раз, что у меня есть шанс получить роль». «Да, конечно», — отозвалась я. «Притвориться печальной мне нетрудно». Достаточно вспомнить, как долго у меня не было мужчины целую вечность. О своих финансах поют романсы. О своей неспособности чего-либо добиться за семь лет стараний. Какая же я жалкая. Если и это не приведет к нужному результату, можно вызвать еще слишком свежие воспоминания о том, как я выставила себя на посмешище, предложив Джордану жениться на мне. Что за идиотка предлагает брак мужчине, в которого она даже не влюблена? В смысле, до какой степени отчаяния можно дойти? Конечно, он буквально отвернулся от меня. Я была исключительной неудачницей на всех фронтах. Мне было о чем поплакать. С другой стороны, Луиза дала мне возможность воспользоваться ситуацией. «Так, скажите, когда будете готовы». Я закрыла глаза и погрузилась в печальные мысли. «Я неудачница. Разочарование» понапрасну растратила лучшие годы жизни. Я посмотрела на сценарий. Мы уже прочитали его дважды, и, наверное, я уже могла обойтись без него. Но на прослушиваниях не обращают внимания, если заглядываешь в сценарий, подразумевая, что ты сумеешь выучить роль наизусть. Нужно лишь произнести текст с чувством, заставить поверить, будто испытываешь настоящую боль. И это вполне достижимо, если ты и впрямь ее испытываешь, как я сейчас». Я глубоко вздохнула и посмотрела в камеру. «Я готова». Луиза включила запись и сказала «Мотор!» «Здравствуйте! Меня зовут Сильвия Эрнандес», — прочитала я. Луиза не просила говорить с акцентом, но в диалоге проскакивали испанские слова, и я решила этим воспользоваться. Луиза поощряла меня продемонстрировать все акценты, которые мне подвластны. Я уже рассталась со своим парнем в образе надменной британки и попрощалась с возлюбленным в образе сердцеедки из Австралии. По словам Луизы, умение говорить с акцентом, так же как умение петь и танцевать, свидетельствует о серьезной подготовке актера и позволит мне выделиться на фоне других девушек, рассчитывающих только на симпатичную мордашку и сексуальную фигуру. Поэтому я поверила ей на слово, вспомнила все акценты, которыми владею, и постаралась произвести впечатление. «Мне жаль сообщать вам об этом», — прочитала я. «Но у меня печальная новость, очень печальная». Я вызвала самые болезненные воспоминания, что меня не было дома, когда умер папа, и как он беспокоился за меня до последнего вздоха. А мама до сих пор беспокоится. Грудь, легкие и живот наполнились горем и стыдом. «Прости за то, что подвела тебя, папа. «Прости за то, что покинула тебя, мама». В горле комком встали слезы, и я проглотила их. «Ваша тетя умерла», — произнесла я с испанским акцентом. «Пожалуйста, сообщите ее детям. И не волнуйтесь, я знаю, чего она хотела, и возьму на себя все хлопоты». Луиза подняла вверх большой палец и выключила камеру. «Чудесно», — сказала она. «Просто чудесно». Я вытерла глаза и поблагодарила ее. «Хотите, чтобы я еще что-нибудь прочла?» — спросила я. Я пробыла в ее доме уже больше двух часов и прочитала полдюжины ролей, но мне нравилось играть, хоть целый день. «Думаю, этого достаточно», — ответила Луиза. «Я сейчас же отправлю пробы». «Спасибо», — поблагодарила я и засобиралась к выходу. «Ой, подождите», — попросила она, как только я встала. «Вы должны еще расписаться вот здесь». Луиза протянула мне контракт, соглашение о конфиденциальности, в котором я обязуюсь не разглашать детали сценария, не делать постов в соцсетях, иначе меня засудят и все такое. Я уже подписывала подобные договоры. «Ну вот», — сказала я, расписавшись и поставив дату. «Мне хотелось задать вопросы о работе. Кто продюсеры сериала? Какая студия?» Мой персонаж будет задействован во всех сериях или только в одной? Но я не хотела показаться неблагодарной. Я не в том положении, чтобы выбирать. Если благодаря этой роли я смогу несколько месяцев оплачивать счета, я согласна. Пока мне не придется раздеваться и целоваться с разными придурками. «Спасибо за такой шанс», — повторила я, собирая вещи. Я принесла кое-какую одежду и полный набор косметики но в итоге читала в простой черной футболке и с собранными в хвост волосами. Я предложила сменить образ для разных ролей, но она сказала, что в этом нет необходимости, мой талант и так проявится. После того, как мне семь лет твердили только о внешности, это ободряло, хотя и звучало несколько неправдоподобно. «Вы очень талантливы», — повторила Луиза, и я чуть не расплакалась. «Вы так добры! Благодарю!» ненавижу когда люди говорят что я талантлива сейчас я бы даже предпочла чтобы меня назвали бездарностью что мне лучше все бросить вернуться в школу и начать карьеру заново дайте мне уже причину с этим покончить вы мне не верите дело не в этом ответила я тщательно выбирая слова мне хотелось быть честной но она все утро меня снимала и не стоит ныть перед единственным человеком который пытается помочь просто я «Не особо успешная актриса. И не могу понять, почему». Папа всегда говорил, что сливки поднимаются наверх. «Если я талантлива, то почему бултыхаюсь на дне стакана?» «Потому что это самая конкурентная профессия на планете», — заявила она. «Пробиваются не самые талантливые, а те, у кого есть связи». «Не всегда», — возразила я. Я знала множество историй об актерах, которые пробились благодаря таланту. Сара Джессика Паркер, как известно, в детстве жила на продуктовых талонах. Двукратная обладательница премии «Оскар» Хиллари Суонг была настолько бедна, что одно время жила в машине. Я не говорю, что у меня талант уровня Хиллари, но я возражала против того, что талант не имеет значения. «Кто такие звезды, по-вашему?» — спросила Луиза. «Те, кем все стремятся стать», — подумала я, но вслух не произнесла. «Самые талантливые актеры?» — сказала я. «Это ведь очевидно». «Неверно», — резко вскинулась она. «Это клуб с тщательно охраняемым входом и взносами, которые большинство людей не могут себе позволить». Я не особо в это верила, но подыграла ей. «И как в него попасть?» «Нужно знать кого-то из членов клуба, подружиться с ними, произвести впечатление, чтобы они захотели сделать из вас звезду». «Но разве для этого не нужен талант?» «В смысле, бездарность ведь не произведет впечатление». «Кое-какой талант необходим», — согласилась Луиза. «Но не самый выдающийся. Достаточно просто не позорить тех, кто вас поддерживает». Я понимала, что у меня не самый выдающийся талант, но я никого не опозорю, это уж точно. И что я делаю не так? Что вы делаете не так? Не заводите правильных друзей. Вам нужны друзья, которые откроют дверь, а не те, кто стучится в нее вместе с вами. Я вспомнила старое клише «Дело не в том, что ты знаешь, а в том, кого ты знаешь». Я всегда его отвергала, главным образом потому, что оно удручает. «У меня нет такого рода друзей», — призналась я. «Я никогда не умела находить друзей со связями, даже не знала, как это делается». «А у меня есть», — заявила она. «Учитывая то, что вы сегодня продемонстрировали, я вполне могу вас поддержать. Вы более чем достойны получить место за столом». Я вспомнила фотографии в ее кабинете, на которых она стояла с именитыми звездами — Шэрон Стоун, Виолой Дэвис, Фейданауэй, Сидни Пуатье — и не могла не спросить. «Так вы введете меня в клуб?» Она вытащила из видеокамеры карту памяти и зажала ее двумя пальцами. Затем, подмигнув и улыбнувшись, Луиза произнесла слова, которые я ждала всю жизнь. Считайте, вы уже там.